Санаторий. Глава 3 Автор. Алексей Грибанов. Ссылка на группу автора ВКонтакте в описании под видео. Дорогие друзья, для тех, кто пропустил видео, в котором были озвучены первые две главы этой истории, сейчас в верхнем правом углу экрана появится ссылочка для перехода к нему. Приятного прослушивания. Данилыч! Поймал он себя на обнадеживающей мысли. «Конечно же он! А кто еще? Вот тумора! Вот точно, хитрожопый старпер! Типа пошел к яме проверить насосы, а сам попивает свой самогон на природе!» Михаил бодро зашагал по лесной тропинке, от радости забыв закрыть на замок калитку. Уже видя вдалеке насосную будку с открытой дверью, он снова набрал Данилыча. Незамедлительно... Уши уловили донесшуюся мелодию звонка. «Эй, алёшеньки прокричал Михаил, ускорив шаг. «Я никому не расскажу, что ты здесь оттопыриваешься по полной программе, если у тебя остался самогон, которым тебе придется поделиться. Сегодня такое происходит, что я готов нажраться». Он, наконец, дошел. У открытой двери лежал Данилыча рабочий пиджак. А в одном из карманов трещала мелодия. «Вот жопа старая!» Проговорив, Михаил посмотрел на открытый люк бетонного перекрытия ямы. «Данилыч, ты где? Хорош партизанить!» Кладя в карман штанов мобилку, объявил он. В это мгновение со стороны, где находился открытый люк, подул ветер. Трупная мерзкая вонь ворвалась в его легкие. Мужчина скривился... Моментально прикрыв ладонью нос и рот. «Вот сучище! Точно дело в этой грёбаной яме! Данилыч, всё, хватит в прятки играть. Лучше объясни, из-за чего такая вонь?» Ответа не последовало. Он нерешительно прошёл с десяток метров и также нерешительно встал на перекрытие, нагнулся и посмотрел внутрь ямы. Оттуда смердило так, что закружилась голова». И тут его глаза в царившем полумраке ямы выхватили десятки плавающих полусгнивших трупов. И среди этих плотно сбившихся тел, словно сардины в банке, лицом вниз лежал Данилыч. «Помоги мне!» – послышался булькающий голос электрика. Михаила словно током шибануло, принудив конечности задрожать, как в лихорадке. В его мозг будто вбили раскаленные гвозди. Мужчина пошатнулся, но устоял. Он рефлекторно зажмурил глаза, пытаясь отделаться от ужасного наваждения. А полоумевшее сознание завопило. «Надо бежать! Бежать, сломя голову!» а Вот только тело онемело, превратившись в гранитную статую. Он, не двигаясь, вдыхал ядовитые пары, струившиеся из люка. Но когда с глубины ямы вырвался газовый пузырь, перевернув электрика лицом вверх, и когда уже обезумевший взгляд уставился на открытые глаза мертвеца, он в паническом состоянии отпрыгнул назад. «Вы все умрете», прозвучало в момент падения Михаила. До крови впиваясь пальцами в сосновые иголки, устилавшие всю поверхность почвы, на четвереньках, падая, ползя и снова подымаясь, он греб подальше от ямы. И лишь когда зловещее место скрылось за его спиной, а глаза увидели впереди стоящий забор, он повалился на землю. Тяжело дыша и пытаясь надрывистым кашлем освободить легкие от трупной вони, все же принял положение сидя, облокотившись спиной о ствол сосны. Словно рой диких пчел, торпедирующие мысли разносили мозг. Отхватив голову руками и продолжая кашлять, он дрожал. Не понимая, что делает, достал телефон и позвонил. «Михаил?» заговорил Ренат. «Бегом сюда! Я... я... я нашел Данилыча и кучу трупов! Данилыч, он тоже труп! Куча вонючих трупов! Сюда, сюда!» «Ты чего несешь?» — яростно заревел Ренат. Пошёл ты нахер, урод!» — уже орал Михаил, свободной рукой колотя себя по виску. «Дохлый! В гребанной сливной яме!» И в безумном припадке с силой швырнул телефон. Случайно спикировав к стволу дерева тот разлетелся в дребезги. На какое-то время он отключился от внешнего мира, замкнувшись в себе. Но понемногу мозг стал подавать неутешительные сигналы. «Вот куда девается персонал. Их сбрасывают в яму, чтоб никто не знал об этом месте. данила Данилыча... «Тоже туда, а теперь... Теперь меня!» Он вскочил с места, а перед ним уже стояли Ренат и Виктор. На лице Михаила растянулась презрительная улыбка. «Я все знаю! Теперь и меня утопите, как тех трупов!» Он посмотрел на них холодным, изучающим взглядом. «Ты чего скалишься, идиот?» Проговорил Ренат каменным почти механическим голосом. «Ты что, обнюхался?» Михаил кинулся на него, но внезапно попал под сокрушительный удар Виктора. Полуминутная отключка привела его общее состояние в норму. Он открыл глаза и сразу же услышал. «Хороший у тебя организм. Ни разу не видел, чтоб хоть кто-нибудь...» Так быстро пришел у себя такого хука. Думал, придется тащить тебя на себе. Виктор уже пошел к яме. А ты рассказывай, что стряслось и чего у тебя были бычьи глаза». Михаил рассказал все, что видел. «Ренат!» – послышался приближающийся голос. Оба обернулись. «Миха, извини, но пришлось». «Я понимаю», – ответил мужчина, вытирая кровь с опухшей губы. «Ренат, в яме мертвое тело электрика, но больше никаких трупов нет». «Как нет?» – занервничал Михаил. «Там их десятки». «Миш, ты тут лишнего наговорил и навыдумывал себе черт знает что. Виктор, звони полиции и трупникам, а мы вместе дождемся их». Еще позвони Игорю и скажи, что когда встретит гостей, пусть проведет их за территорией санатория. Лишних разговоров мне не надо. Уже сидя в кабинете Рената, Михаил практически успокоился. Понимая, как глупо выглядел в глазах управляющего и начальника охраны, он осознал, что отравление сливными газами привело его к галлюцинациям, под воздействием которых видел трупы и слышал голос. Еще повезло, что сам не свалился в яму и не присоединился к компании Данилыча. Ему даже стало стыдно за свое неадекватное поведение. «Миша!» – наконец заговорил Ренат, наливая в рюмки коньяк. «Давай выпьем!» Они выпили. Мы все на нервах, то есть ты и я. Но про и надо оставить в тайне. Понимаю, но тут он спохватился. А как же жена Данилыча? Жена и дочки? Виктор всем занимается. Я оплачу похороны и дам им денег. Миш, вопрос. Хотя уже знаю на него ответ. Согласишься постоянно у меня работать? Ты толковый сантехник. Два раза в год отпуск и зарплата 1000 долларов в месяц. Для Украины это большая зарплата. Григорий Трофимович, извините, но нет. Поэтому подстраховался. В воскресенье приедет новый сантехник и электрик. Вот, возьми. Михаил посмотрел на стол где лежали баксы. Что это? Твои командировочные. Но я же... Бери, а воскресенье Виктор тебя отвезет на станцию. Но за оставшиеся два дня выполнена отлично свою работу. Сделаю. С моей стороны можно вопрос? Говори. Вам не кажется, это место странным? А от... То, что здесь происходит, мерзким. Давай отвечу так. Я давно занимаюсь отельным бизнесом. И у меня есть хорошие приятели среди высоких чиновников. А у них свой круг знакомых. Я знаю, чего они все хотят от жизни. И знаю, как заработать приличные деньги и платить достойную зарплату своим трудягам. А когда мэр Славянска предложил посмотреть это место, я понял, что здесь, на меловом плато, среди леса и тиши, можно построить оазис для богачей. Это место превосходное. Я уложил сюда кучу денег и за год почти их отбил. В этом же году прибыль нарисовывается колоссальная. Этот санаторий Золотая жила И надеюсь Мое откровение Останется между нами Конечно Да, я о вас был Другого мнения И Михаил беря деньги Улыбнулся Внешность обманчива Как ни странно даже На удивление Остаток дня и вся пятница Прошли спокойно Ложась спать Он уповал надеждой, что суббота пройдет так же, без всяких эксцессов. Уже почти засыпая, он лишь об одном жалел, что так и не смог познакомиться со Снежаной. Какое красивое имя, как и сама девушка. Ночью он проснулся от дикого, но короткого женского крика, донесшегося из глубины коридора. Он прислушался подумав, что ему показалось. Среди слышимого ночного гуляния клиентов заведения в коридоре все же присутствовало какое-то движение. Он вскочил с кровати, одевая на ходу шорты, открыл дверь и вышел в коридор. У комнаты, где жила Снежана, около открытой двери неподвижно стояла девушка. Возле нее суетились несколько женщин. Смотря на ее бледное лицо, его сердце защемило тревога. Михаил подбежал к ним и тихо спросил, «Что случилось?». Увидев перед собой мужчину, девушка наконец заговорила. «Я спала, но вдруг услышала звук, как будто кто-то выжимает половую тряпку, а затем моет полы, выжимает и моет, и приближается со стороны ванны. Потом этот звук остановился у кровати Оксаны. Я сначала подумала...» Что у Оксаны не всё с головой в порядке, раз решила ночью мыть пол. Но услышала, как та похрапывает. Я лежала лицом к стене. Открыла глаза, вокруг темно. Я перевернулась на бок, чтобы включить настольную лампу, но она не загорелась. И тогда, среди лунного света, я увидела её, склонившуюся над головой Оксаны. Кого? Со страхом в голосе спросила Лида. «Марину! До её смерти она спала на кровати, где сейчас Оксана. Я закричала и вылетела из комнаты, когда бежала, услышала хрип Оксаны. Хрип, когда человек задыхается, либо...» Она посмотрела на Михаила. «Либо когда человека душат». «Подруга, Марина умерла!» Михаил вошел в комнату Снежаны. Нащупав на стене выключатель, нажал на него. Свет осветил полумрак комнаты, а на кровати возле окна лежало неподвижное тело молодой женщины с открытыми глазами и открытым ртом. Она не дышала. «Надо звонить Ренату», – проговорил Михаил, выйдя в коридор. «Что случилось?» – спросила сонная женщина открыв соседнюю дверь. «Мария Павловна», заговорила Лида. «Все нормально, ложитесь спать», перебил ее Михаил, обращаясь к появившейся особе. «Да? Ну, тогда ладно». И та закрыла дверь. «У кого-нибудь из вас есть номер Рената?» «Скорее всего, у всех», ответила сожительница Лиды. «Только телефон у нас в комнате». Михаил... Закрыв дверь, настойчиво попросил всех покинуть коридор. А когда они зашли в комнату, где жила Лида и Елена, он сразу же позвонил. «Кто это? Кому не спится?» «Ренат, это Михаил!» «Ты в что сейчас два часа ночи?» «Ренат, в санатории снова труп!» От слова «снова» вся троица замерла. «Я ее видела!» Снежана была на грани срыва. Господи, у меня от твоих слов мороз по коже Прошептала Елена Можете подойти в жилой корпус для сотрудников? Твою мать, меня в санатории нет Буду только завтра в 12 утра Что нам делать? Нам? Кому это нам? Три женщины напуганы Одна из которых увидела мертвую сожительницу по комнате Михаил специально не упомянул о якобы призраке «Снежана, ключ от твоей комнаты у тебя? Вернее, где он?» «На тумбочке, возле моей кровати. Только... только я туда не пойду. Я... я больше там жить не буду». «Конечно, дорогая, ты останешься с нами», – успокаивала ее Лида, хотя сама тряслась от проникшего в ее тело страха. «Михаил, вы сказали снова труп». Она нашла в себе силы, чтобы задать этот страшный вопрос. Понимая, что одно неосторожное слово и женщин свалит обморок, он тихо проговорил. «Но ведь в прошлом году тут были смерти?» А у самого перед глазами стояла сливная яма с плавающим мертвым телом Данилыча. Его спина покрылась ледяными испаринами. Перешагнув порог, он быстро и целенаправленно пошел к тумбочке, заставляя себя всеми силами не взглянуть на неподвижно лежащее тело женщины. Но когда схватил ключи, все же обернулся. Ее бледное лицо с широко раскрытыми глазами и раскрытым ртом выражало непомерный ужас, от отчего мужчина выскочил из комнаты, словно заяц. Дрожащими руками с третьей попытки ему удалось закрыть замок. И Еще мгновение, и он сидел у себя на кровати с включенным светом, «Вы все умрёте!» Долбила мозг мужчины фраза, услышанная им из сливной ямы. «Нет, это всего лишь глюки. Глюки в моей башке. И ничего больше. А Оксана? Может, сердце остановилось?» Самообладание таяло как жир на горячей сковородке. «Спать не буду. Боже, помоги мне не тронуться умом!» «Еще один грёбаный день, и я покину это чудное место!» Он замолчал, пялись на темное окно. И лишь под зарождавшийся рассвет, вело проникавший в комнату через оконные стекла, мужчину свалил сон. Но ненадолго. Он проснулся от едкого дыма, пробивавшегося между щелью лудки и дверного полотна. «Ха!» Михаил закашлял, услышал сквозь кашель, как громко лопались окна где-то на нижних этажах. Он быстро натянул футболку, одел резиновые тапки и открыл дверь. Густой черный дым повалил в комнату, а в коридоре зазвенели панические голоса проснувшихся сотрудников. Санаторий. Глава 4. Часть 1. За час сорок. До пожара. В пять часов утра. К шлагбауму, за которым с правой стороны стояла сторожка охраны, подъехал внедорожник. Затормозив, послышался короткий сигнал клаксона. «Вот божественные чудеса чудесные Какого хера тебе не спится, батюшка?» Промычал Игорь, вставая с дивана. Его взгляд оторвался от монитора с камер наблюдения и вело уставился на дверь. Зевнув и расправив плечи, охранник вышел на улицу. Он зашел за шлагбаум и остановился у водительской двери. С полминуты постояв в ожидании, постучал по стеклу. «Алло! Не ранователь Отец Афанасий!» Заработал стеклоподъемник, и стекло плавно опустилось. «Житейские дела не имеют границ во времени». «Сын мой». «Понимаю, но помочь ничем не могу, так как меня о вашем визите никто не предупреждал». «Можешь позвонить Ренату Рафимовичу, который своим звонком разбудил меня в два часа ночи, и спросить, почему я тут так рано появился?» «Нет, я не враг своему здоровью, будить его. Был бы на вашем месте кто-нибудь другой, ждал бы он до восьми часов». Сейчас подниму шлагбаум и проезжайте. Только слезно прошу, вашими молитвами не разбудите недавно угомонившихся клиентов. На все воля божья, но постараюсь. Внедорожник заехал на территорию, но на отведенное место для стоянки не встал. Минут на 10 тот замер у фонтана пока, наконец, из него не вышел священник. Увидев, как батюшка быстро подошел к багажному отделению и вытащил десятилитровую канистру, Игорь направился к машине. «Отец Фанасий, я все понимаю, всякие там привилегии и все остальное. Только правила писаны для всех. Машинку плиз на стоянку. А потом...» Батюшка резко обернулся. «Твою ж мать!» вырвалось у охранника когда их взгляды перехлестнулись. Пристально смотря на дико вращавшиеся зрачки священника, признак того, что вот-вот получит инсульт, Игорь спросил. «С вами все в порядке?» «И зачем?» «Зачем вам канистра с бензином?» Глаза священника замерли в одной точке, а с его побелевших губ слетели слова. «Сын мой, это место кишит слугами сатаны». «Ты слышишь их? Они повсюду! Я избавлю вас от зла! А это канистра со священной водой!» Он загоготал, как полоумный, <свят> развернулся лицом <свят> до входа и пошел. «Сука! курица набухаются, а потом лезут в рясу!» Игорь поспешил к старушке, а когда вошел внутрь, схватил рацию. «Саня, подъем!» я не сплю. Что стряслось?» «К тебе в фойе направился обдолбанный отец Афанасий. Чё-то с ним в натуре не так. «Окей, разберёмся. Вижу его у двери». «Доброе утро, сын мой!» Уже поднимаясь по ступенькам в фойе, как-то спешно заговорил священник. Но в его интонации отчетливо слышались резкие раздражительные нотки, а глаза метались из стороны в сторону, совсем не замечая впереди стоящего охранника. Вид Светоши, явно выражавший неадекватность, Александра привел в некое замешательство. Этого момента было достаточно, чтобы батюшка поднялся по ступеням, открыл крышку канистры и облил себя бензином. «Какого хера?» Охранник подскочил к нему ровно в тот момент, когда в руках обезумевшего появилась зажигалка, с диким гоготом произнеся фразу «Я освобожу ваши никчемные души», оба повалились на широкий кожаный диван. Секунда, и их охватило пламя. В коридоре жилого корпуса паника разрасталась в геометрической прогрессии. Сотрудники, кто в чём, кто в пижамах, кто в ночных рубашках, кричали и метались по задымлённому коридору, сталкиваясь, сбивали друг друга, получая тяжёлые увечья. «Мама! Помогите! Пожар!» Осознав, что для собственного спасения времени чертовски мало, Михаил, прижимаясь к стене, метнулся к холу третьего этажа. Он добрался до лестницы и вовремя успел отскочить немного в сторону, пропуская бежавших двух мужчин. За их спинами из-за дымового завеса выскочила молодая особа, объятая пламенем. «Андрей! А -а -а, помоги!» Орла на вагонии, но вдруг споткнувшись о ступень упала и замолчала. «Да пошла ты нахер, дура!» Послышался перепуганный голос одного из клиентов. «Вниз дороги нет! Куда? Куда? Окно!» Вертелись волчком в затуманенной от угарного газа голове скребущие мысли. Где-то под лестничной площадкой разлетелись пластиковые окна. Получив достаточную порцию кислорода, вверх мощным потоком повалил черный дым, а сквозь его густоту прорывалось пламя. Неожиданно Михаила кто-то толкнул, благо он успел ухватиться за перила. Столкнувшаяся с ним женщина по инерции перевалилась за перила и с ужасным криком полетела вниз окна. Он побежал в первый попавшийся коридор, но тот вовсю уже был задымлён. Услышав душераздирающий вопль, он понял, что одна из сотрудниц санатория в отчаянии выпрыгнула из окна. И тут до него дошло. Окна третьего этажа — это не спасение. — Снежана, — резанула по мозгам. Кое-как ему удалось в царившем хаосе сориентироваться. Сняв с себя футболку, и, обвязав ее вокруг шеи так, чтобы ткань прикрывала рот и нос, побежал обратно в жилой корпус. Буквально на ощупь влетев в нужную ему комнату, во мраке дыма, кашляя, отрезив в горле, заорал. «Снежана!» Он рванул к открытому окну, у которого наткнулся на лежащее тело девушки. Это была она. Подняв ее на руки, выбежал в коридор, обливаясь потом от высокой температуры, царившей внутри здания, задыхаясь от угарных газов. Внимая ушами ужасные вопли, выпрыгивающих из окон людей и хрипы о помощи, доносившиеся буквально отовсюду, он замер, понимая, что это конец. В самый последний момент, перед тем, как смириться с судьбой, Михаил вспомнил про чердак, с которого вниз на улицу уходила вертикальная пожарная лестница. Перевалив обмякшее тело девушки через плечо, побежал вперед, свободной рукой ощупывая стены. Когда добрался до холла, имевшего развязки по корпусам здания, тот уже вовсю пылал. Рыча, как раненый зверь, от обжигающего воздуха и касания языков пламени его голого торса, Михаил ринулся к повороту коридора. Наконец он добрался до двери чердачного помещения, оставив на некоторое время за своей спиной пылавший третий этаж. «Сука! Вот блядство!» Яростно заорал он, уткнувшись в закрытую железную дверь. Хоть и прожаренный, но еще какой-никакой воздух заполучили его легкие. Но голова кружилась так, что он еле стоял на трясущихся ногах. Он понимал, что если сейчас что-то не предпримет, девушки хана, а потом и ему тоже. «Пожарный щит! Но, сука, надо же спуститься напролет ниже!» Облокотив Снежану о стену, рванул по ступеням. Он быстро добрался до щита и, не мешкая, ударил кулаком по стеклу. Окровавленной рукой вытащил увесистый топор-колун и поднялся к девушке. Хватило нескольких мощных ударов, чтобы снести с петель навесной замок. Открыв дверь чердака, внутрь закинул топор. Он обхватил снежану, закрыл за собой дверь и быстро приблизился к единственному широкому окну. Распахнув створки... Как мог, начал делать и искусственное дыхание, соображая, как хреново у него это получается, что вот-вот он и сам свалится. «Блин, милая, ну пожалуйста, очнись!» – рвал душу и обжигал щеки своими слезами. «Очнись же, твою мать! Мы в шаге от того, чтобы покинуть этот грёбаный ад!» И его молящий взгляд уперся на перегородку бойлерного помещения. Он подобрал топор и пополз к ней. «В бойлерах, если есть вода, то она горячая. Не то. Так, с общего крана для необходимого слива вряд ли что-то потечет. Пластиковые трубы наверняка к херам сгорели. А вот резервуар. В нем вода должна быть по-любому и к тому же прохладная, так как при аварии в нем автоматически закрывается обратный клапан». Он резко поднялся на ноги, по пути ухватив ведро. Собрав остатки сил, топором рубанул по стенке резервуара из нержавеющей стали. Его обдало струей воды, вырвавшейся из пробитой дыры. Набрав ведро в воду, побежал к девушке. Одним рывком облил ее. Мучительная минута ожидания. И Снежана закашляла. Санаторий. Глава четвертая. Часть вторая. «Вот так, вот так, родная!» Хрепя он опустился к ней на колени и дрожащими руками стал гладить ее лицо, оставляя на нем кровавые кривые линии. «Ты молодец! Очухалась!» «Вы? Где я? Что происходит?» «Пожар, милая! Вспоминай!» Ее взгляд растерянно блуждал по потолку. «Все, а теперь пошли!» «Пожар?» «Да, детка, он самый, и нам надо срочно покинуть это место!» И как бы в подтверждение его слов, из щели между дверью и стеной показался дым. «Слушай меня внимательно. Сейчас мы подойдем вон к той двери. Я отобью замок. Потом я первым спущусь вниз по лестнице, а ты за мной. Лестница заканчивается на границе первого этажа, и мне придется спрыгнуть. А тебе доверится мне». «Ты спрыгнешь, а я тебя поймаю, поняла?» Она молча смотрела на него. «Поняла!» – заорал Михаил. «Да, да, я все...» Но мужчина уже был в бойлерной, с усилием вынимая топор, застрявший в стенке резервуара. «Сука! Ну, ну давай же, падла, вытаскивайся!» Превознемогая боль в руке от порезов, психически голосил он. Через щель повалил не только дым, но и пламя. Наконец ему удалось освободить топор и расправиться с замком пожарной лестницы. После того, как он выбил с ноги дверь, в помещение ворвался яркий утренний свет. «Ты все поняла?» С этим вопросом он обхватил руками края лестницы, встал на первую поперечину и начал спускаться. Им крупно повезло, что по технике безопасности лестница была вмонтирована по углу здания. Возле которого не находились окна Михаил облегченно вздохнул Когда над собой увидел Снежанну В который раз на силуе легкие Валившим отовсюду дымом И температурой раскаленного воздуха Он добрался до края лестницы И отпустил руки Блядь! Вырвался мат в момент резкой боли в лодыжке Миша! всё нормально! Процедил сквозь зубы мужчина захлебываясь болью, не замечая, что происходило за забором. Что-то внутри разорвалось, вынося за угол здания клубы черного дыма. Стена содрогнулась. «Прыгай, пока я тебя вижу!» Мгновение, и они лежали на тротуарной плитке. «Я люблю тебя, мой ангел!» А чердачное помещение и крыша затрещали в огне. «Нам срочно надо выбираться отсюда, но, по-моему, я сломал лодыжку!» Она помогла ему встать, положила его руку на свои хрупкие плечи, обняла за талию, и среди густого дыма они сделали первые шаги. Кряхтя от боли и кусая губы в кровь, Михаил торопился как можно быстрее выйти из очага задымления, но им постоянно мешали лежавшие вокруг окровавленные, обожженные переломанные тела тех, кто выпрыгивал из окон. Кто-то еще был жив, но передвигаться не мог. Они хрипели, блевали кровавыми сгустками и стонали, внося в разыгравшийся ужас особый фон смерти. И лишь в момент выхода за фонтан оба содрогнулись от нового кошмара, поджидавшего их за территорией санатория. Сотни скелетов, облаченных в полупрозрачные субстанции, копировавшие человеческие тела, стояли плотной шеренгой за периметром забора, окружив пылающее здание. Они шипели и тянули свои костлявые руки, но их словно что-то удерживало. Они будто ожидали чего-то, что могло открыть им невидимое заграждение и впустить их. «Мама!» – простонала Снежана. И упала в обморок Михаилу пришлось напрячься Чтоб удержать повалившееся тело девушки Вместе с ней он приземлился на колени И заорал во все горло Больше не в силах сдерживать себя Что вам надо? Отпустите нас, прошу! Затихал его голос А сам понимал Это толпа шипящих призраков Или чем они являлись на самом деле Собралась не для того Чтобы их выпустить «Суки! Хоть девушку пожалейте!» Он отчаянно смотрел по сторонам, ощущая кожей кончавшиеся минуты, за которыми последует нечто невообразимо страшное. Внезапно произошли громкие хлопки, и оплавленные листья металлочерепицы полетели в разные стороны. Он дернулся и обернулся, а глаза уперлись на внедорожник с открытой водительской дверью. «Снежана! Снежан!» Теребя ее за плечи, торопливо выкрикивал Михаил. «Ну, давай же, очнись, мать твою!» «Миш!» «Помоги мне встать на ноги и помоги идти!» «Я не могу, не могу больше видеть все это!» «Прошу, помоги мне! Послушай, если сдохнем, то вместе, но я еще не готов примерить белые тапки!» и «Еще, я люблю тебя! Полюбил, как только впервые увидел тебя!» «Он хотел что-то добавить!» Но мысли путались, голова кружилась, а легкие уже не могли впитывать в себя чад. «Машина! Нам надо в нее!» Как только мужчина оказался на водительском сидении, а девушка села в пассажирское рядом с ним, он увидел торчащие ключи в замке зажигания и большущий серебряный крест, висевший над торпедой. Сквозь вымученную улыбку проговорил. «Думаю, у нас появился шанс». Кровоточащий рукой повернул ключ. Машина завелась. Но стоило ему дотронуться здоровой ногой до педали газа, как его глаза уловили движение на чудящем крыльце. В клубах черного дыма появились те, кто умер в этом здании до возникшего пожара. И среди них стоял Данилыч. Срывающаяся дрожь окатила Михаила. «Закрой глаза!» – прошипел он, а сам ногой прокачал педаль газа. Внедорожник взревел. «Данилыч, я-то что тебе сделал?» В это мгновение мужчине показалось, будто призрак электрика по-дружески улыбнулся. Но гадать времени не было. На скорости внедорожник развернулся и тараном попер к шлагбауму. «Миш, тебе Геннадий звонит». «И чего, братишки, надо в такую рань?» Вставая с дивана, проговорил мужчина, направляясь на кухню, где вкусно пах готовящийся завтрак. «Привет, старик. Давай встретимся в нашей кафешке, коньячку выпьем. Такое о чем поговорим, только сам, без снежаны». «Не понял?» «Чисто мужской разговор. Он бабам не нужен. Через час годится?» «Ладно», — ответил Михаил и нежно обнял Снежану. — Меня требуют. Генка что-то от меня хочет. — Миш, только поешь. — Ты ж мой ангел. — Привет, младший Они по-братски обнялись и поцеловались. — Чего стряслось? — Сначала по одной рюмашке. Они выпили. — А теперь слушай. То, что ты был в командировке... И прошляпил майские праздники Я понимаю В жизни бывают разные обстоятельства То, что ты похрамывал Догадался, что на работе получил травму То, что ты скрывал от меня и кума такую красотку Тоже могу понять Но то, что ты рассказал по пьяни Месяц назад на моей днюхе Это перебор И ты сильно изменился после той командировки Замкнутый стал, что ли? И ты для этого меня сюда позвал? Не мог по телефону сказать? Вот видишь, тебе стало очень тяжело выдернуть из берлоги. Так вот, услышав твой рассказ, я подумал, что у тебя от водки закатились шарики за ролики. Но, зная тебя всю свою жизнь, весь этот месяц терзало сомнения. Ведь придумать такое мог быть только Кинг. В общем, вчера я связался с бывшей одноклассницей, работающей в центральной библиотеке нашего города. Она мне помогла порыться в архивах, и вот что я накопал. Вдоль северного Донца располагаются меловые горы. Там, где река сворачивает к востоку, примерно в 5-6 километрах у хребта находится меловое плато, окруженное со всех сторон лесом. Где-то в 14 веке На этом хребте обосновались монахи, прорубив в горе коридоры и комнаты. А в восьми километрах от плато находилось людское поселение. И те, и другие хоронили своих усопших. Догадайся, где? На плато. Дальше всякие подробности. В конце 15 века произошли природные катаклизмы. Зима тогда выдалась снежной, а весна чересчур дождливой. В общем, с вершин гор смыло тонны разжиженного мела, обрушив и завалив входы. А меловые нагромождения, возникшие от проделанных в горе коридоров и келий, кстати, служивших монахам как защита от диких зверей, унесло к плато. Уровень реки сильно поднялся, затопив поселение. А когда все нормализовалось, в низменности, где жили люди, образовались озера – ну а затем превратились в болото. Уцелевшие монахи покинули эти места, уйдя вниз по реке. Со временем построили монастырь, дав начало Святогорской лавре. Спасибо за информацию. И что? Миша, ау, ты что так и не понял, где стоит твой санаторий? Я перелопатил весь интернет. Такое плато только одно на протяжении всей границы от Святогорска до Славянска. Михаил побледнел. «Он стоял на древнем кладбище?» «Ах да, стоял. Не правда ли? Хрень хреновая». «Но как при строительстве санатория никто не увидел?» «Ведь подвальное помещение как минимум около трех метров в высоту. К этому еще добавить фундаментные подушки и пояса». «Грубо говоря, за 550 лет столько метров меловой породы на плато намыло». Да и от человеческих костяшек, скорее всего, хрен, что осталось. Вот как. Михаил затаил дыхание. Вот поэтому я и попросил приехать одному. Он уперся грудной клеткой о край стола и заглянул прямо в замершее лицо брата. Миха, ты действительно спас Снежану из горевшего здания. И только вы спаслись. Может, кто-то и выбрался из здания. Но... «Эти призраки? И ты видел настоящих призраков?» Тут Михаил оторвал от чего-то глаза, на чем они были сфокусированы, и... и их взгляды притянуло магнитом. По спине Геннадия прошлась колючая дрожь. «Видел, как сейчас вижу тебя, брат».